Голова 44. Н. Путаница. Мисс Элиза в прекрасном настроении и очень довольна новой пансионеркой. Я решаю воспользоваться моментом и отпроситься на несколько часов. Она поднимает голову от блокнота, в котором теперь постоянно что-то пишет, и говорит, что я могу идти, только нужно приготовить обед для леди Монтефиори заранее. «Я сделала кварту миндального молока», — отвечаю я. «Бычий хвост в кладовой. Его осталось только зажарить на гриле. Тушеная айва готова». Я не рассказываю ей, какую хитрость придумала с сиропом для айвы. Положила в него раздавленные семена кардамона, а потом процедила, чтобы никто не догадался. Она промокает кляксу. «В конце месяца я уеду на несколько дней. Ты будешь нужна маме и не сможешь уходить после обеда». «Уезжаете отдыхать?» Любопытствую я, ведь мисс Элиза ни единого дня не отдыхала. Еду к сестре. Она вновь опускает глаза в блокнот и нетерпеливо макает перо в чернильницу. «А ты из гувернанток?» «Я знаю, что две ее сестры работают гувернантками в богатых семьях». «Нет, к моей сестре Мэри». «Хм, что еще за Мэри?» «Кэтрин и Анна в гувернантках, брат Эдгар». Служит на Маврикии, а вот о Мэри я слышу впервые. А она очень далеко живет. Я начинаю смутно припоминать. Мисс Элиза обмолвилась как-то о сестре, которая замужем за доктором. Это и есть Мэри? В Сафолке. Я окончательно сбита с толку. Сафолк. Совсем недалеко. Можешь взять своему папе немного путаницы. Печенье слишком подрумянилось по краям и для леди Монтефиори не годится. Я складываю путаницу в жестянку, добавляю несколько упавших груш и отправляюсь в лечебницу, надеясь, что кто-нибудь подвезет. В яблоневых и хмелевых садах уже сравнительно тихо. Деревья стоят голые, а побеги хмеля обрезаны у самой земли. Работники подстригают большими изогнутыми ножницами живую изгородь вдоль дороги, вытаскивают из канав сломанные тачки, старые бороны, и мусор, оставленный сборщиками. Пройдя большую часть пути пешком, лишь несколько миль удается подъехать на двух попутных повозках. Я останавливаюсь перед воротами лечебницы. Протягиваю смотрителю шиллинг и сообщаю, что у меня есть еще для медсестер. У него немного грустный вид, будто я дала слишком мало. Я предлагаю ему одно печенье. Сторож запихивает его в рот целиком, с хрустом разжевывает и удаляется. Он приводит медсестру, только не Френа, не щипальщицу а какую-то незнакомую. И мамы с ней нет. Смотритель возвращается в сторожку, оставив меня наедине с маминой новой медсестрой. У нее грубые черты лица, а лоб изрезан шарамами. Она одета в серое платье из скамвольной пряжи, на ногах крепкие башмаки с толстыми подошвами, а к поясу прикреплена связка ключей. Вежливо улыбнувшись, я говорю, что пришла навестить свою маму. «Миссис кирби если можно поговорить с врачом?» Она почему-то не улыбается в ответ. Лицо у нее сердитое, недовольное, а руки скрещены на груди. Я торопливо предлагаю печенье и ей. Она берет одну штучку, сует в карман передника и говорит. «Твоя мама не совсем здорова». «Не совсем здорова?» — тупо переспрашиваю я. «Упала она. Ничего страшного. Просто ей трудно спускаться с лестницы». Приходи лучше в январе. У меня по спине пробегает дрожь, хотя день не такой уж холодный, и у меня на плечах старая индийская шаль мисс Элизы, мягкая и теплая. А можно мне пройти к ней? Я поднимаю корзину с печеньем и грушами. Медсестра качает головой. В лечебницу заходить не разрешается. Могу отнести ей корзину, в другой раз заберешь. Я смотрю через ее плечо на огромное здание с зарешетченными окнами поблескивающими в лучах после обеденного солнца. Мама там, за ней ухаживают. Ее лечит настоящий доктор. Здесь ей лучше, чем с папой в холодном домишке, продуваемом со всех сторон, на мокром от ледяного дождя тюфике. «Она сильно ушиблась?» — спрашиваю я. «Не бери в голову, до января оклемается». Медсестра берет корзину и заглядывает в нее, оценивая содержимое. Ей понравится эта вкуснятина». Из ее рта на мгновение высовывается язык, покрытый желтым налетом. В эту минуту ветер доносит из окна здания жуткий вопль, и я отвлекаюсь. «После вчерашнего полнолуния некоторые психи совсем взбесились», — блеснув глазами, объясняет медсестра. Она поворачивается. Видно, ей не терпится сбежать, однако у меня к ней много вопросов, и я шла пешком 15 миль. Я протягиваю ей шиллинг и говорю. «Пожалуйста, возьмите за ваши труды, сестра». Она хватает монету, а я спрашиваю, как получилось, что мама упала. «Работала в саду». Она указывает на клочок земли, где посажено несколько молоденьких вязов. «Споткнулась лопату, бедняжка». Она останавливается и вытирает монету рукавом. Крик затих, так же внезапно, как и начался. Только деревья шумят. Она сломала ногу, и доктор наложил гипс? Точно. Медсестра явно довольна моей сообразительностью. А писать она может? Тряхнулась, что ли? Никто из них не умеет писать. Моя мама умеет, говорю я. Можете попросить ее написать мне письмо? Она сует Шиллинг в карман и подмигивает, будто услышала смешную шутку. Письмо? А как же? «Положись на меня, милочка». Только по дороге домой до меня доходит, почему новая медсестра подмигивала. Она не верит, что мама умеет писать и думает, что мне передалось мамино безумие. Нужно послать маме книгу. Как я раньше не догадалась. Я была поглощена собственными делами. Восхищалась мисс Элизой, старалась преуспеть в работе, крала книги со стихами. По крайней мере, у меня остался шиллинг для папы. Я сжимаю монету так крепко, что она впивается мне в ладонь.